что случилось в лесу с новыми игрушками. На следующий день дети снова приняли запрерванные занятия, то есть принесли шкатулки, вытащили оттуда игрушки и стали ими всячески забавляться. Солнце, как и накануне, весело и приветливо заглядывало в окошко. Березки шептались и шелестели, приветливо обвиваемые утренним ветерком, а зяблик, чижик и соловей восторженно распевали свои самые веселые песни. И вот, несмотря на охотника, человечка, ружье и патронтаж, Феликсу вдруг сделалось скучно и грустно. — Ах, Христлиба! — вдруг не выдержал он. — Ведь на улице-то куда лучше. Пойдем, побегаем по лесу. Хрестлиба как раз только что вытащила свою большую куклу и собиралась ее переодевать. Это занятие ей очень нравилось. Ей не хотелось уходить, и она попросила. «Милый Феликс, не поиграть ли нам еще немножко здесь?» «Знаешь что, Хрестлиба?» — сказал Феликс. «Давай захватим с собой наши лучшие игрушки. Я опояшусь охотничьим ножом, повешу ружье через плечо, и буду совсем похож на охотника. Меня могут сопровождать маленький охотник и человечек с арфой. А ты, Христлиба, можешь захватить твою большую куклу, и что получше из посуды. Только идем, идем же!» Христлиба живо одела свою куклу, и оба побежали в лес со своими игрушками. Там они расположились на великолепной зеленой лужайке. Так они играли некоторое время. Феликс заставлял своего человечка играть на арфе. Как вдруг Христлиба заметила: "А знаешь, милый Феликс, ведь человечек с арфой совсем некрасиво играет. Ты послушай-ка, как безобразно звучит здесь в лесу это вечное динг-динг, пинг-пинг. Посмотри, как птицы с любопытством поглядывают из кустов. Мне кажется, Они порядком такие смеются над глупым музыкантом, который вздумал здесь играть под их пение. Феликс все крепче и крепче нажимал пружинку и, наконец, воскликнул. — А ведь ты права, Христлиба. То, что играет человечек, отвратительно, и этому не помогут все его ужимки. Мне довольно-таки стыдно перед зябликом, который вон там сверху так лукаво на меня посматривает. Но он должен играть лучше, должен играть лучше. И Феликс так сильно нажал пружинку, что крак-крак, и весь ящичек разлетелся на тысячу кусков, и человечек стоял с безжизненно повисшими руками. О — О-о-о! вскричал Феликс. — Ах! «Бедный человечек!» — воскликнула Хрислиба. Феликс несколько мгновений смотрел на сломанную игрушку и потом сказал. Это был глупый парень, который только умел, что скверно играть, делать гримасы до да раскланиваться, как кузен в шароварах. И с этими словами он зашвырнул человечка с арфой в самую гущу кустов. «То ли дело, мой охотник!» продолжал он. Тот, по крайней мере, все время стреляет в цель. И Феликс заставил его хорошенько упражняться. Через некоторое время Феликс заметил. Однако глупо, что человечек все время стреляет только в цель. Папа говорит, что это вовсе не охотничье дело. Охотник должен стрелять в лесу оленей, диких коз, зайцев и попадать в них на бегу пускай кон постреляет не в цель. С этими словами Феликс отломил цель, прикрепленную перед охотником. — Ну вот, теперь постреляй-ка на воле! — воскликнул он. Но сколько он не дергал за ниточку, руки маленького охотника безжизненно висели. Он больше не прикладывался и не стрелял. — Ага, — закричал Феликс, — в комнате и в цель ты умел стрелять, а в лесу, где охотник должен себя чувствовать как дома, у тебя ничего не выходит. Ты, может быть, еще и собак боишься и убежал бы от страха со своим ружьем, как кузен в шароварах с своей саблей. — Ах, ты никуда не годный дурак! И с этими словами Феликс зашвырнул охотника в гущу кустарника, следом за человечком с арфой. «Идем, побегаем немножко», — обратился он затем к хрислибе. «Да, да, милый Феликс», — отвечала та, «а моя прекрасная кукла тоже с нами побегает. Вот будет весело». Феликс и Христлиба схватили куклу, каждой за одну руку, и пустились бегом сквозь кустарник вниз по холму. И так они все бежали, добежали до самого пруда, поросшего высоким камышом. Этот пруд тоже составлял владение Фаддея фон Бракеля, и он иногда стрелял на нем диких уток. Здесь дети остановились, и Феликс сказал, «Постой-ка, ведь и мне ружье!» «Быть может, я и подстрелю в камышах утку не хуже отца!» В ту же минуту Христлиба громко вскрикнула. «Ах, моя кукла! Что это сделалось с моей прекрасной куклой?» И в самом деле та выглядела очень печально. Ни Христлиба, ни Феликс на бегу не обращали на нее никакого внимания, и все ее платье было разорвано колючками, а ноги сломаны. От хорошенького воскового личика тоже почти что не осталось следа. Таким безобразным и изуродованным оно казалось. «Ах, моя кукла, моя бедная кукла!» вздыхала Хрислиба. «Ну, теперь ты видишь, — сказал Феликс, какие глупые вещи нам привезли чужие дети! Твоя кукла глупая, неповоротливая девчонка!» которая пробежаться даже не умеет, чтобы сейчас же все на себе не разорвать и не испортить. Давай-ка ее сюда. Хрестливо печально протянула брату изуродованную куклу и не могла удержаться от громкого «Ах, ах!», когда тот без дальнейших рассуждений зашвырнул ее в пруд. «Только, пожалуйста, не жалей!» Утешал феликс сестру, «Пожалуйста, не жалей об этой глупой кукле! Вот если я застрелю утку, ты получишь самые красивые перья, какие только будут у нее в крыльях!» В камышах что-то зашуршало, и Феликс тотчас же приложился из своего деревянного ружья, но в тот же момент опустил его и задумчиво посмотрел перед собой. «Сам-то я разве?» «Не глупый мальчишка!» — медленно проговорил он. «Разве можно стрелять без пороха и дроби? А у меня нет ни того, ни другого. Разве можно заряжать порохом деревянное ружье?» «И к чему вообще эта глупая деревянная вещь?» а «Охотничий нож тоже ведь деревянный, и нельзя ни колоть, ни резать. Должно быть, сабля кузена тоже была деревянная» потому он ее и не вытащил, когда испугался султана. Я замечаю, что кузен в шароварах меня только провел со всеми своими игрушками, которые как будто что-то изображают, а на самом деле ни на что не годны. И с этими словами он побросал в пруд ружье, охотничий нож и даже патронтаж. Хрестлиба все же была опечалена потерей куклы, да и Феликс никак не мог избавиться от дурного расположения духа. Побрели они домой, и когда мать спросила их, «Куда же вы, дети, девали ваши игрушки?», то Феликс совершенно чистосердечно рассказал, как обидно. Были они проведены всеми этими охотниками, орфистом, ружьем, охотничьим ножом и патронташем, а хрестли бы своей куклой. — Ах, глупые дети! — воскликнула полурассерженная госпожа фон Бракель. — Вы совсем не умеете обращаться с хорошими красивыми вещами. Фадей же фон Бракель, слушавший рассказ Феликса, с видимым удовольствием сказал, — Оставь детей в покое. В сущности, мне даже приятно, что они освободились от этих чуждых игрушек, которые их только смущали и сбивали с толку. Ни госпожа фон Бракель, ни дети не поняли, что, в сущности, хотел сказать этими словами господин фон Бракель.